Глава 47. Вот вам историческая и географическая прописная истина. Мы проживаем события одновременно, но проживаем их в зависимости от нашего положения на земном шаре, а наша точка зрения связана с пространственно-временными рамками. Это до некоторой степени популяризация теории относительности Альберта Эйнштейна. Немца, человека без гражданства, потом швейцарца и австрийца, швейцарца и американца, чья жизнь соответствовала его теориям и была наполнена неожиданными поворотами, которые неименуемо приходят на ум в связи со скитаниями, начавшимися в 1933 году, когда корабль с пассажирами, вынужденными изгнанниками, исчез за горизонтом. А еще это популяризация идеи, послужившие краеугольным камнем известных романов первой половины XX века, персонажи которых одновременно проживают одни и те же проявления повседневной жизни города. Городской шум в Дублине, звон колокола в Лондоне, сквозь призму своих блужданий. Эти романы называются «Улисс» и «Миссис Дэллоуэй» и написаны Джеймсом Джойсом и Вирджинией Вулф, в то время, когда вождь был связным штаба полка на западном фронте или организатором путча в Мюнхене, а архитектор, ребенком из знатной буржуазной семьи в Мангейме, и ухаживал за девушкой по имени Маргарет. Это прописная истина, популяризация, вульгарная картинка, воображаемая зарисовка, у которой нет ничего общего с хорошим или дурным вкусом, и она выглядит сверкающей космополитичной, принадлежит всем эпохам и лишена пространственно-временных границ и гражданства, как Альберт Эйнштейн. Она сквозит по нациям и объединяет их все под эгидой одновременного опыта лучшего и худшего. Оценка зависит от точки зрения и ситуации. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года воображаемое совпадение свело двоих архитектора на вершине власти, рассматривающего из своего красивого Мерседеса обгоревшие руины Берлинской синагоги и неизвестного гражданина Германии иудейского вероисповедания, убитого в ходе хрустальной ночи. Подобная относительность — банальный образ одновременности. Созданный фантазией эпизод должен был их объединить, ведь это своего рода проявление братских уз, некое Единение, некая очевидность, поскольку все случается в одних и тех же исторических и географических рамках. Сильные и слабые должны были встретиться, но этого не произошло, да и не могло произойти. Мощные братские и сестринские узы Улиса и миссис Делауэй не срабатывают. Люди читают их истории, если вообще хотят читать, но не проникаются ими. Границы между ними непроницаемы, разве что их сносят танки, хотя это потрясающие романы, написанные в тяжелые времена. Такая себе симметрия или странная асимметрия, без цели или смысла. Общество пребывает в кризисе, литература чувствует себя хорошо, общество в кризисе, литература больна, общество чувствует себя хорошо, литература в кризисе или общество чувствует себя хорошо, и литература тоже. Такая вот комбинаторика, пригодная для описания любых периодов времени и всех историй, сочиненных в эти периоды. Случается, придуманные сюжеты придают действительность, если авторы увлекаются излишней романтизацией, опуская описываемые события ниже реальности или поднимая над ней. Играя с тем лучшим и худшим, что есть в людях, и даже человеческим страданием, не удается избежать бессмысленных, а социальных, а моральных и неустранимых чар искусства, способного превратить палача в незабываемого героя, а жертву в анонимный персонаж. В первой половине 20 века литература чувствует себя хорошо, экспериментирует, изобретает. А Запад никогда еще не переживал такого кризиса, повлекшего за собой две войны мирового масштаба. Сегодня известно, конечно, что для Юга, в частности для жителей Африки, этот кризис был благословением Аллаха. Государства-оккупанты были окончательно ослаблены. Французы, англичане, бельгийцы, немцы и прочие португальцы с итальянцами. История пишется по-разному, с позиции разных лагерей. И в зависимости от своего положения главные действующие лица либо переживают кризис, либо у них все в порядке. Октябрь 1933 года. Молодой архитектор легко входит в круг приближенных фюрера, а один из миллионов, например, музыкант Арнольд Шонберг, гражданин Австро-Венгрии, еврей и монархист, поклонник Габсбургов, сходит с корабля в Нью-Йорке 31 числа того же месяца. Он вовремя сбежал от погромов, сбежал от нацистов. Скоро он получит в Германии отдельный зал на выставке, специально посвященный дегенеративной музыке, с его-то атональностью, дадекофонией, 12 нотами обновленной гаммы, 12 звуковыми символами вечных скитаний, метафорически представляющими иудаизм и авангард, Мечту, у которой нет ничего общего ни с хорошим, ни с плохим вкусом. Молодой архитектор Миломан, друг Вильгельма Фуртвенглера и Герберта фон Караяна. Интересно, слушал ли он когда-нибудь Арнольда Шонберга, знаменитого музыканта своего времени, чье имя он наверняка знал, хотя бы потому, что Шонбергу был выделен целый зал на выставке дегенеративной музыки в Дюссельдорфе в мае 1938 года. Апрель 1945 года. Арнольд Шонберг живет в Калифорнии, консультирует лауреата Нобелевской премии по литературе 1929 года Томаса Манна, который пишет роман «Доктор Фауст» — историю гениального немецкого музыканта, заключившего пакт с дьяволом. Это метафора Германии, заключившей договор с Гитлером. В то же самое время архитектор и министр вооружения Альберт Шпеер организует последний концерт в Берлине. На нем исполняют концерт для скрипки Бетховена, романтическую симфонию Брукнера и финал «Сумерек богов» Вагнера. Таким образом, именно он был автором канонического символа падения нацизма созданного апокалиптической оркестровой партией. Он вроде бы заявил собственному кругу приближенных. Когда заиграют романтическую симфонию, это будет означать, что конец близок. Август 1947 года. В Лос-Анджелесе, в квартире Брентвуд, Арнольд Шонберг за несколько дней сочиняет «Уцелевшего из Варшавы». Эта кантата для мужского хора и оркестра вдохновлена ужасными сведениями, дошедшими до Шонберга из Европы. Она начинается с речи пения, техники вокала на грани пения и речитатива. Мужской голос пытается рассказать, что ему довелось пережить. Он говорит и поет по-английски. В его воспоминания вмешаны команды на немецком. Фельдфебель приказывает молчать и рассчитаться. Он хочет знать, сколько их, он отправляет их в газовую камеру и должен знать, сколько их. Он их бьет, и все заканчивается на иврите, когда группа мучеников вдруг запевает «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, люби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всем существом своим». «И будут эти слова, которые я заповедал тебе сегодня в сердце твоем, и поверяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме своем, находясь в дороге, ложась и вставая». Август 1947 года. Альберт Шпейер уже не архитектор и не министр. Он заключенный номер 5, один из группы семи преступников, посаженных в тюрьму Шпандау, на западе Берлина. В прошлом месяце их перевезли туда из Нюрнберга. В прошлом году все семеро были приговорены к 40 от 10 лет до пожизненного заключения. За загородкой в зале суда их было 24. Троих отпустили, часть обвиняемых приговорили к смертной казни и повесили. Некоторые еще раньше покончили с собой. Геринг был приговорен к смертной казни и совершил самоубийство. Борман, исчезнувший из рейха в последние дни, был приговорен к смертной казни заочно. Суд проходил в Нюрнберге, городе, оформление которого было придумано им, заключенным номер 5 для съезда в 1930-х годов еще до катастрофы. С тех пор прошла целая вечность. Все тогда восхищались его неоклассическим блеском и изобретательностью, прожекторами его зенитных пушек, создававшими колонны света и баннерами с изображениями свастики, реющими на ветру и образующими декорации. Он был архитектором, гениальным художником-вождя, и ему нравилось думать о папе Юлии II, открывшем божественного Микеланджело. Теперь другие прожекторы, не вертикальные, а горизонтальные, софиты кинематографистов, освещают ход процесса, разоблачающий доселе невиданный характер преступления национал-социализма. Съемки и свидетельства палачей и редчайших выживших продемонстрировали всем, в том числе обвиняемым, к чему так или иначе привели их приказы. Большинство из них – не присутствовали при убийствах европейских евреев в газовых камерах, как и при массовых расстрелах в ходе операции «Барбаросса» в Белоруссии, Украине, России и в странах Балтии. Лишь некоторые побывали с ВИП-визитом в концлагерях, не отступая ни на шаг от маршрутов, специально проложенных для их нежных душ. Для них все это оставалось прежде всего – словами в документах с печатью «секретно», яростными обличениями евреев и пунктами в инструкциях, одними из многих приказов, сформулированных с использованием эвфемизмов. А поскольку сами подсудимые никогда не нажимали на спусковой крючок и не подавали газ в камеры, не участвовали в пыточных медицинских экспериментах над депортированными, не морили заключенных голодом, не занимались селекцией, отбирая детей у родителей, отделяя женщин от мужчин, а временно пригодных к работе от тех, кто подлежит немедленному уничтожению, они заявляют, что в ужасе от увиденного и яростно открещиваются от начальников лагерей и членов зондеркоманд, которых несколькими месяцами раньше прекрасно знали, а теперь больше знать не хотят. Они утверждают, что им все это было неизвестно, И заключенный номер 5 который тоже говорит, что ничего не знал, и объясняет, что это не имеет значения. Он утверждает, что, будучи одним из руководителей режима, полностью несет за всю ответственность. И не важно, что, как отдельная личность, он не был непосредственным звеном этой цепи чудовищных действий. Как и не важно, было ли ему что-либо известно. Так как он высокий чин и приближенный Адольфа Гитлера, коллективная ответственность перечеркивает индивидуальную невинность. Он не признает себя виновным в качестве индивидуума, но признает свою вину как часть вины коллективной. Он смог произвести впечатление на судей, за исключением советских представителей и одного американца. Тот факт, что в последние месяцы войны он не подчинялся приказам Гитлера, тоже вызывает к нему некоторое уважение. Он кажется судьем самым здравомыслящим и способным дать моральную оценку произошедшим, а его аргументация воспринимается ими как заслуживающее внимание. Его судят по четырем статьям обвинений, а именно заговор, преступление против мира, военные преступления, преступления против человечности. Он признан виновным по двум последним, самым тяжелым статьям. Его первого заместителя, напрямую отвечавшего за принудительные работы, за еврейских рабов, военнопленных или членов сопротивления со всей Европы, приговорили к смертной казни через повешение. Он же, его начальник, его непосредственный фюрер, получил 20 лет заключения. Интеллектуально и физически он выглядел гораздо более впечатляюще чем этот грубый жирный заместитель со смешными гитлеровскими усами. Слушая оптимистичные заверения своего адвоката, Шпейр рассчитывал на 5-6 лет тюрьмы. Да, по завершении процесса он сохранил жизнь, но говорит себе, что в 1966 году ему будет 61 год, он выйдет из тюрьмы стариком.